Глава д е с я т Профессор Рига первым застучал к а б л у к а м и и заговорил. Он не мог сдержать сардонические ухмылки, обратившись к Майлзу. — Ну, мой друг! — подчеркнуто вежливо начал он. — Пожалуйста, продолжайте ваши интересные рассуждения. Значит, ваша сестра предлагает отнестись с юмором к такому серьезному, но ему не удалось справиться с волнением, и его насмешливый голос дрогнул, когда он взглянул на доктора Фелла. — Неужели, дорогой доктор, вы все-таки не согласны со мной? — Не согласен, — п р о б а с и л доктор Фелл, разрядив напряжение. — Нет, нет и нет. Профессор Рига пожал плечами. — Ну, а я, сталкиваясь с реальным фактом, предпочитаю ему верить, а не отвергать сходу. Он взглянул на Майлза. — У вашей сестры есть револьвер? — Да, но... Майлз встал. — Не надо бежать, — говорил он себе. — Нельзя превращаться в посмешище. Хотя лицо Рига покрылось с и л о в ы м и пятнами, а доктор Фелл вцепился в ручки кресла так, что побелели пальцы, Майл с размеренным шагом вышел из гостиной в темный холл и, дойдя до лестницы, ведущей на второй этаж, мигом взлетел наверх. — Марион! — его крик заполнил тихий дом. Перед ним был длинный узкий коридор с несколькими запертыми дверями по обе стороны, освещенные одной неяркой лампой. — Марион! Где ты? Ответа не последовало. Дверь спальни Марион была последней, в глубине коридора, напротив верхнего холла. Майл сбросился бегом и задержался лишь на миг возле масляной лампы, чтобы увеличить пламя. Подкручивая фитилек, он вдруг заметил, что его руки дрожат. Он нажал на дверную ручку, распахнул дверь настиж и поднял лампу над головой. «Марион — Марион! Пляшущий огонек лампы осветил постель и фигуру Марион, привалившуюся к спинке кровати. Больше в комнате никого не было. В этой угловой спальне было два ряда небольших окон. Одни, напротив стоявшего в дверях Майлза, выходили на восток и были закрыты шторами. Другие выходили на юг, с торца дома, и через них в комнату проникал свет луны. Лицо полулежащей, или точнее полусидевшей Марион, было обращено к южным окнам. «Марион!» Она не двигалась. Майлз медленно приближался к кровати. По мере того, как неяркое пламя лампы вторгалось в темноту, предметы и детали вырисовывались все четче. Марион в голубой шелковой пижаме прислонилась головой и плечами к спинке кровати среди беспорядочно разбросанных простыней и одеял. Ее лицо выглядело странным, будто неживым. Полуоткрытые, остекленевшие, нереагирующие на свет лампы глаза, белые, как мел, щеки, покрытый испаренный лоб, Крепко сжатые губы, словно сдерживавшие, г о т о в ы й вырваться, крик ужаса. В правой руке она сжимала револьвер и в грант 32-го калибра. Майлз заметил дырочку от пули в стекле справа, в окне напротив Марион. Итак, Майлз стоял посреди комнаты, онемев от волнения, с бьющимся сердцем, когда сзади раздался х р и п л о в а т ы й голос. «Вы позволите мне войти?» Жорж Антуан р и г у бледный, но невозмутимый, с лампой, захваченной из нижнего холла, уже добрался своими петушинами ш а ш к а м и до спальни. Справа от кровати стоял ночной столик с приоткрытым средним ящиком, откуда, видимо, был выхвачен револьвер. На столике, ошеломленный майя сневольно отмечал эти детали, стояла давно погашенная лампа, а рядом со стаканом воды красовался маленький флакончик французских духов с золотисто-красной этикеткой. м а й о з вздохнул еле уловимый аромат и почувствовал, что ему становится плохо. Профессор Рига поставил свою лампу на ночной столик. «Я кое-что смысле в медицине», — сказал он. «Вы мне позволите?» «Да, да, конечно». Профессор Рига стремительно, но ловко и мягко обогнул кровать и взял в руку левую кисть Марион, вялую и холодную. Потом осторожно положил руку ей на сердце. Сардоническое самодовольство успело покинуть профессора, и теперь весь его вид выражал неподдельную тревогу. «Мне кажется, мрачно, — мрачно объявил он, — она мертва». «Мертва?» В это невозможно было поверить. Майл с трудом держал лампу трясущимися руками, еще миг, и он уронит ее на пол. Шагнув одервеневшими ногами к комоду, который находился справа от южных окон, Он успел поставить на него лампу и тотчас обернулся к профессору Ригу, стоявшему у кровати. — Что ее убило? — спросил он. — Потрясение. — Потрясение? Вы хотите сказать? Выражаясь точнее, ее смерть вызвана сильным потрясением. Ее сердце, вы меня слышите? Внезапно отказалось снабжать кровью мозг. Кровь задержалась на уровне подвздошной вены. Вы видите, как она бледна. И пот на лбу. и обмякшие вялые мускулы. Майлз не слушал. Он любил Марион. Он действительно ее любил той неосознанной любовью, какой любят человека, с которым бок о бок проживешь двадцать восемь лет из своих тридцати пяти. Он думал о ней и о Стиве Куртисе. — И вот, — говорил профессор Рига, — наступает коллапс и смерть. В некоторых слу... Он оторопело оборвал себя на полусловие, его усики зашевелились. — О, Господи! — вырвалось у него, и он драматически воздел руки. — Как я мог забыть? Как я мог? Как мог? Майлз уставился на него. — Ваша сестра, — сказал профессор Рига, — возможно, и не умерла. — Как вы сказали? — В некоторых случаях, — торопливо пояснил профессор, — ни пульс не прощупывается, ни сердце, казалось бы, не бьется. Надежды мало, но все возможно. Есть у вас тут поблизости доктор. — Милях в шести. — Вы можете ему позвонить? Телефон в доме есть? — Да, но пока он... — А пока, — наморщил лоб профессор Рига, — мы должны стимулировать работу сердца. — Да, искусственный массаж. Он зажмурился в некотором р а з д у м и и Нет, лучше общую стимуляцию. Поднимать руки, нажимать на солнечное сплетение и... — У вас есть с тряхнин? — Боже мой, нет. — Но соль у вас есть, да? Обычная столовая соль. — И медицинский шприц. — Думаю, у Марион был шприц? — Думаю... Время как будто остановилось, и все происходило невыносимо медленно, хотя только что и время, и люди неслись во весь опор. Когда в самом деле надо спешить, люди теряются. Майлз подошел к комоду, рывком открыл первый ящик и начал в нем копаться. На комоде из светлого клёна, теперь ярко освещенном масляной лампой, стояла обтянутая кожей сдвоенная рамка с двумя крупными фотографиями. С одной стороны Стив Куртис, в шляпе, скрывавший его наметившуюся лысину, с другой Марион, круглолицый, с улыбкой во весь рот, никак не ассоциирующийся с неподвижным грузным телом, которое лежало на кровати, уставившись остекленевшим взором в пространство. Майлзу казалось, что потеряно несколько минут, хотя уже через 15 секунд он нашел в чистом кожаном футлярчике обе части шприца. Отнесите инструмент вниз, — полушептом распорядился Рига, — и простерилизуйте в кипятке. Затем нагрейте чистую воду, бросьте в нее щепотку соли, и все это принесите наверх. Но прежде позвоните доктору, я займусь всем остальным. Быстрее, скорее, торопитесь!» Доктор Фелл успел тоже подняться в спальню, и Майлз, выходя из комнаты, невольно задержался в дверях и оглянулся на них обоих, на доктора Фелла и профессора Рига. Рига снял пиджак и, засучивая рукава, проговорил в полголоса. — Вот видите, дорогой доктор? — Да, вижу. — Угадывайте, что она узрела в окне? Майлз торопился, тихие голоса остались позади. Нижний х о л тонул во мраке, который был слегка разбавлен лунным светом. Майлз с помощью зажигалки нашел около телефонного аппарата записную книжку, которую Марион положила на справочную книгу «Весь Лондон» и набрал номер 4321 в к а д н ы м и Он никогда не встречал тот доктора Гарвича, даже при жизни дядюшки, но голос другого конца провода задавал быстрые лаконичные вопросы и получал вполне толковые ответы. Минуту спустя Майлс уже шел по такому же длинному, как наверху, коридору среди двух рядов нежилых комнат, направляясь к кухне, которая находилась в западной части дома. Там он зажег сразу несколько ламп и новую газовую плиту, сверкавшую белизной, налил воду в кастрюльку опустил туда обе части ш п р и ц а и поставил на огонь взглянул на большие часы со светлым циферблатом без 20 минут два без 18 минут два господи да когда же э т а вода закипит он отгонял мысли о фейсеттен которая спала в это время здесь же на первом этаже в каких-нибудь 20 шагах от него он отгонял всякие мысли о ней это правда до тех пор пока вдруг обернувшись не увидел фей собственной персоной Она стояла сзади него посреди кухни, опираясь рукой о стол. Дверь в темный коридор была полуоткрыта. Он не услышал ее шагов по деревянному полу, покрытому линолеумом. На ней был розовый стеганый халат поверх тонкой длинной сорочки, на ногах светлые туфли. Густые бронзовые волосы рассыпались по плечам. Она стояла и тихо, нежно, легко постукивала ногтями по столу. Майл с каким-то седьмым чувством ощутил ее присутствие, ее физическую близость, которая его всегда волновала. Он так стремительно обернулся, что задел за ручку кастрюльки, которая дважды перекрутилась на газовой комфорке, разбрызгав горячую воду. Его поразило выражение лица, фейсеттен. Нет, это была не озлобленность, а скорее глубокая ненависть. Голубые глаза сверкали холодным огнем, щеки пылали, Нижняя губа прикушена зубами. Но если это и была ненависть, то смешанная, да, с сильной тревогой. Даже когда он к ней обернулся, она не смогла скрыть своих чувств, подавить волнение, заставлявшее ее тяжело дышать и нервно постукивать пальцами по столу. Но голос был спокоен и мягок. Что случилось? Тик-так. Отбивали большие часы на стене. Тик-так. Четыре удара прозвенели в тишине, прежде чем Майлз ей ответил. Он слышал, как начинала булькать з а к и п е в ш е й в кастрюльке вода. — Моя сестра. Либо уже умерла, либо умирает. — Да, я знаю. — Знаете? Я услышала что-то вроде выстрела. Я еще не спала, побежала наверх и заглянула в спальню. Фей очень быстро произнесла эти слова и остановилась, чтобы перевести дух и справиться с комком в горле. Было заметно, что она изо всех сил старается взять себя в руки. Вы должны извинить меня, сказала она. Я только что увидела такое, чего раньше никогда не видела. Увидели? Да, но что случилось? Марион смертельно испугалась и выстрелила в окно. Но кто там был? Вор? н и один вор на свете не испугает Марион. Она не из слабонервных. Кроме того, говорите, говорите, пожалуйста. Окна ее комнаты. Майлз снова видел их перед собой, задрапированные голубыми гординами с золотистой бахромой. Видел желто-коричневый ковер, большой шкаф, туалетный столик, удобное кресло перед камином и комод напротив входной двери. Окна ее комнаты находятся на высоте 15 футов над землей. Карниза нет, под ними глухая задняя стена библиотеки. Не допускаю мысли, чтобы туда мог влезть вор. Вода закипела. Слово «соль» промелькнуло в сознании Майлза. «Где она?» — это обыкновенная соль. Он бросился к кухонному шкафу и отыскал ее там, в картонной коробке. Профессор Рига просил бросить щепотку в теплую, но не в кипящую воду. Майлз снял с плиты первую кастрюльку и поставил на огонь вторую. Казалось, у Фейсеттен подгибаются ноги. Она придвинула стоявший рядом стул и, не глядя, чуть выставив вперед коленку, опустилась на него... держась все так же прямо и напряженно. Следы острых зубов на разодранной до крови шеи. Майлз повернул кран и выключил газ. Фейс Сеттон порывисто встала. — Я вам очень сочувствую. Могу я вам помочь? — Нет. п о с т о р о н и т е с ь пожалуйста. Вопрос ы и ответ, п р о з в у ч а в ш и е в кухне под тиканье часов, были ничем иным, как своеобразным выяснением отношений. м а с л з подумал, что не сможет донести кастрюльки в трясущихся руках, но рискнул и взял обе посудины. х е й з а говорила глухо и тихо. — Профессор Рига находится здесь, не так ли? — Да, будьте добры, посторонитесь. — Вы ведь поверили мне тому, что я сказала сегодня вечером. — Вы ведь поверили? — Да, да, да, — закричал он. — Но ради бога, прошу вас, уйдите с дороги. Моя сестра... Вскипевшая вода еще продолжала брудлить в кастрюльке. Фейз сделала шаг назад и прислонилась к столу. Ее застенчивость и боязливость улетучились в мгновение ока. Голова гордо откинулась, грудь взволнованно вздымалась. Она была просто великолепна. — Так дальше продолжаться не может, — сказала она. Майлз быстро отвел от нее глаза, ибо его охватило почти неодолимое желание бросить кастрюльки и схватить ее в свои объятия. Гарри Брук тоже обнимал ее, юный Гарри, а ныне скелет, обглоданный червями. Сколько же было еще других жертв в тех мирных семьях, где она жила. А теперь вот Майлз вышел из кухни, не обернувшись. Пройдя коридор, он стал подниматься по черной лестнице, которая вела на второй этаж в верхний холл, откуда до комнаты Марион б ы л рукой подать. Кастрюльки, которые он бережно нес, в лунном свете казались голубыми. Дверь спальни была чуть приоткрыта, и, толкнув ее ногой, он едва не задел профессора Ригу. — А я уже собрался за вами, — сказал тот, — Не з а б о т ь с ь о хорошем английском произношении. Куда вы запропастились?» Что-то в лице Рига заставило сжаться сердце Майлза. «Профессор Рига!» Она уже... «Нет, нет». Правда, в чувство еще не пришла, но оживить ее мне удалось. Она дышит, и пульс почти нормальный. Несколько капель кипятка выплеснулись на пол. «Но я не уверен, что она вне опасности. Вы звонили врачу?» «Да, он должен скоро быть». «Прекрасно. Дайте-ка мне эти сосуды». Нет, — Нет-нет, — сказал профессор повелительным тоном, — не входите. Возвращение к жизни — спектакль не из приятных. К тому же вы будете мне мешать. Подождите, пока я вас позову. Он взял кастрюльки, поставил на пол в комнате и запер дверь перед носом Майлза. С растущим беспокойством, которое всегда сопутствует надежде, Майлз остался в холле. Люди не говорят с таким опломбом, если не уверены в успехе. У одного из окон лунный свет тонул и таял в легком облаке дыма. Майлз увидел там доктора Джайдена Фелла, который попыхивал своей большой трубкой из морской пенки. Красные о т с в е т ы табачного огонька на миг появлялись и меркли в стеклах пенсне, кольца дыма сгущались в облачка и тихо выскальзывали в раскрытое окно. — Знаете ли, — заметил доктор Фелл, вынимая трубку изо рта, — а этот человек мне нравится. — Профессор р и н г а Да. — Он мне нравится. — Мне тоже. Одному Богу известно, как я ему благодарен. — Трезвый и расторопный человек. Практик. — Боюсь, у нас с вами нет таких качеств, — проговорил доктор Фелл немного в и н о в а т о и яростно запыхтел трубкой. — Очень практический человек. И в то же время, — сказал Майлз, — верит в вампиров. — Хм, да, верно. Вернемся к этой истории. Все-таки... «Каково ваше мнение?» «Мой дорогой Хэммонд», — отвечал доктор Фелл, раздувая щеки и покачивая головой, — «убейте меня, но теперь я ничего не понимаю. Это меня угнетает». «До этого фатального происшествия», — он кивнул на спальню Марион, «до того, как это событие спутало все мои расчеты, мне казалось, что я подхожу к довольно обоснованной версии убийства Говарда Брука». «Да», — сказал Майлз, — «и мне так показалось». «О...» Когда я передавал вам рассказ Фейс е т т о н про убийство на башне, у вас раза два было такое выражение лица, что тоже можно было испугаться до смерти. Не то ужас, не то, не знаю, что-то в этом роде. «Правда — Правда? — пробормотал доктор ф е л Светящаяся трубка из морской пенки замерцала и потемнела. — О! — Да, вспоминаю. Но не сказки, а нечистой силе меня смутили. Меня поразила догадка относительно мотива. — Мотиву преступления? — Нет, не прямого, — сказал доктор Фелл. — А косвенного мотива, такого ужасающе подлого и жестокого, что... Он снова застыл с трубкой в руке, которая опять стала агонизировать, затухая. — Как вы думаете, нельзя ли сейчас поговорить с мисс Сеттон?